Глава девятая. Тёмные прогулки с тёмными попутчиками. Ксюшина семья жила почти на окраине города. Дом поначалу впечатлил своими размерами, но когда Яна попала внутрь, то пришла к мысли, что и это нескромное жилище маловато для собравшихся. Там присутствовали многочисленные братья-именинницы и со своими женами или подругами, что уже создавало толпу. Конечно, Лиза с Кириллом тоже подбежали к новоприбывшим. Вся эта кавалерия производила такой шум, что вопрос о том, почему решили праздновать не в ресторане, само собой отпадал. Их с Вадимом чуть ли не снесло с ног звуковой волной, и пока они пытались восстановить равновесие, стащили верхнюю одежду и выхватили из рук маленькую коробочку с подарком. Яна и опомниться не успела, когда Ксюша принялась восхищаться их выбором. «Русалочка?» «Как красиво! Спасибо, Вадим, Яна!» Она обняла обоих по очереди, и после этого волна родственников, слабо разбавленных гостями, понеслась куда-то вглубь. Но за огромным столом все неожиданно быстро угомонились, и теперь Яне позволили спокойно оглядеться. Ксюшины братья были похожи между собой и внешностью, и импульсивным характером. Среди них самым тихим и спокойным выглядел младший, Андрей, с которым Яна успела познакомиться в больнице. И оставалось только удивляться, что яркая и необычайно красивая Лиза выбрала именно его. Но то, что она готова пылинки сдувать со своего парня, было заметно даже невооруженному взору. А уж вооруженный бы сразу выловил его некоторую отстраненность по отношению к ней. Но последнее можно было списать на замкнутый характер, неприемлющий демонстративности чувств. Ксюша же с Кириллом выглядели одинаково темпераментными, и на будущее этой пары можно было ставить с полной уверенностью. Они постоянно припирались, но под каждым взглядом улавливался смысл, и, может быть, только теперь на отчасти поняла нелепые рассуждения Светланы. Мачеха поступила глупо, но еще глупее прожить жизнь, ни разу не обменявшись с кем-то такими же взглядами. Конечно, рано или поздно всеобщее внимание должно было споткнуться и об их несуразную парочку. «Ты на этот раз серьезно? Или наспор?» — весело прищурился один из старших братьев, обращаясь к Вадиму. «Какое тебе дело?» — поинтересовался тот. «Наспор?» — одновременно с ним уточнила Яна. И была посвящена в трогательнейшую биографию своего возлюбленного. Оказывается, тот девушек нередко и наспор в себя влюблял, а не только в физиологические нужды тешил. Она не стала падать в обморок, потому что эта информация прекрасно вписывалась в уже составленный психологический портрет. И чтобы закрыть тему, она заявила, «Ребят, а давайте мы сами разберемся. Конечно, за Вадимом числится пара сотен аморальных поступков, но люди меняются». «Люди-то да». Зачем-то начал спорить другой из братьев. И мой отец, владелец Мегастроя, добила я, поняв, что иначе никто не поверит в искренность чувств Вадима, а значит они продолжат мусолить их отношения. Так что сами прикиньте, насколько у нас все серьезно. И это сработало. Тут же раздались саркастические смешки. «А, а, ну тогда ясно, если Вадим способен влюбиться, то только в Мегастрой. «Да, про эту романтическую историю барды песни слагать начнут». «Ага, точно. О том, как Нефертити вышла замуж за мегастрой. А потом Константинов не только всех отдел, но еще и обстроил». «Кто у нас будет новым мэром?» Неугомонный хор удалось перекричать только Лизе, которая не могла стерпеть насмешек над близким другом и начальником в одном лице. «Глумитесь, глумитесь! Между прочим, Вадим и строительство потянет, и что угодно, в отличие от вас всех вместе взятых!» Это заявление уверенными кивками подтвердили Ксюша с Кириллом и даже, будто нехотя, Андрей. Сам Вадим просто молча улыбался, и невозможно было оценить, как он отреагировал на такую постановку вопроса. Зато и разговор дальше продолжать было незачем, поэтому, когда они обхахмили все самое светлое и чистое, касающееся новой романтической истории в их кругу, переключились на другие поводы для смеха, коих намечалось несметное количество. Следовательно, Яна все сделала правильно. После длительного застолья шумиха разрослась с новой силой. Выяснилось, что все идут во двор играть в футбол. Ненормальная семейка — Которые ей не нравилось все больше и больше, вообще тихо и мирно жить не умела. Яна тут же стянула свои шпильки и нацепила предложенные тапки, порадовалась, что подол на платье не слишком узок и не должен мешать. Дело было не в самой игре, конечно, а в этой атмосфере, когда взрослые люди разных возрастов, полов и степени на маникюренности начали носиться по освещенному фонарями двору и ржать подобно двум противоборствующим стаям гиен. Некоторые в действии участия не захотели принимать, и в их числе ожидаемо оказался Вадим. Он уселся на скамейку рядом с Лизой и с таким же серьезным видом, как на планерке, что-то рассказывал. И этот человек еще заявлял, что умеет отдыхать. Яна не обладала никакими футбольными навыками, но этого и не требовалось. Противоположная команда Милостиво разрешила ей забить один гол, а после станцевать победный танец и даже несмотря на очевидные поддавки ее команда проиграла кирилл тут же обвинил в этом ее яну а не судью в лице пожилого папы всей этой аравы тот отличался веселым нравом и полным незнанием правил игры кирилл же не стал разбираться где справедливость и после гневной тирады кинул в нее мечом но яна была готова к навесной подаче она поймала летящий предмет и в намерении отомстить тут же подняла руку если в футболе она чайник что волейбольную прицельную подачу даже с таким мячом осилит. И, передумав последнюю секунду, сменила мишень. Вадим не успел среагировать, только попытался увернуться, но мяч все равно угодил ему в плечо. Он подскочил на ноги и нервно отряхнул одежду. «Что ты творишь?» «Это ты, что творишь, Эль Диабло!» под всеобщий хохот заявила Яна. «Иди, играй со всеми, как воспитанный мальчик». Или ты слишком крут для нашей песочницы?» Вадим шагнул к мячу, подцепил носком вверх и пнул прямо в нее с такой силой, что даже воздух загудел. Но Яна успела отскочить в сторону. «Гол!» — закричала она, и этот радостный вопль подхватили все, но непроходимый судья не стал корректировать уже закрытый счет. А потом все с тем же азартом приводили себя в порядок, умудряясь помещаться в ванной чуть ли не по 10 человек. После огромного торта наступило время караоке-батла. И в этот раз Вадим отсиделся в сторонке. Я же было весело, а когда я не весело, то можно и самой песню забабахать, и под другие потанцевать. Она не являлась счастливой обладательницей чистейшего сопрано и идеального слуха, но эти недостатки с лихвой компенсировались рвением и блестящими глазами. Уходить отсюда не хотелось, да и Вадим не торопил. Но когда первые гости начали собираться, то и Яна была вынуждена смириться с неизбежностью. Но она успела еще разок забежать на кухню и схватить последний кусочек торта, а потом пришлось с набитым ртом прощаться. Вадим же всеми силами изображал, как ему не стыдно за ее поведение. «Такси вызовем». Вадим остановился возле своей машины. Он выпил шампанского в самом начале вечера и теперь прикидывал, стоит ли рисковать. Вызывать личного водителя в такую даль посреди ночи – сущий кретинизм, поэтому лучшим вариантом было оставить машину тут до завтра, а пока уехать на такси. «Ну уж нет!» – возмущалось за его спиной нечто, еще не проживавшее торт. «Давай лучше пешком! Ночь какая, прогуляться хочется!» Осенняя ночь была прохладной, но не до такой степени, чтобы они успели замерзнуть намертво. Он повернулся к Яне ты представляешь, какое тут расстояние. Яна осмотрелась по сторонам и в миг сориентировалась. Если вот туда напрямик, то быстро пройдем частный сектор и пустырь, а как нагуляемся, то там уже поймать такси не проблема. Вадим только пожал плечами и направился в указанном направлении. Девушка семенила рядом и помалкивала. Как он и предполагал, Яна без труда влилась и в это общество. Она везде вела себя совершенно одинаково, и потому ощущала себя в своей среде, где бы ни оказалось. Вечер вообще прошел весьма неплохо, потому как Вадим был настроен на более мрачное торжество. Но сегодняшнее мероприятие было наполнено искренней легкостью, в том числе и благодаря Яне. Даже его не слишком донимали злобными шутками, чего он всегда ожидал при встречах с Ксюшиной, незакомплексованной и невоспитанной роднёй. Если он повстречается с Яной ещё пару недель, что сможет наладить отношения с любыми людьми, с которыми раньше и не собирался ничего налаживать. Поскольку они решили сократить путь, то свернули с общей дороги. Этот район был безопасным, и единственная неприятность, с которой они могли столкнуться — отсутствие хорошего освещения. Вадим сам подставил Яне локоть, и она тут же вцепилась, принимая помощь. Оба решили, что неплохо бы добраться до места тем же составом, которым они и начали это путешествие, а потому поддерживающая рука товарища не выглядела чем-то из ряда вон романтичным. Вадим не выдержал того, что неизлечимая тараторка ведет себя неестественно тихо. «Ты почему молчишь? Я начинаю беспокоиться». «Беспокойся», — фыркнула она. «Молчу, потому что не знаю, о чем с тобой говорить». Раньше постоянно находилась тема, — закономерно заметил Вадим. — У тебя же что на уме, то и на языке. Она чего то грустно вздохнула, но спорить с этим утверждением не собиралась. — Знаешь, а у тебя замечательные друзья, даже Лиза. Она кажется такой напыщенной, но в этом кругу совсем другая, более настоящая, что ли. Может быть, вся ее напыщенность в фирме — это просто необходимый атрибут ее положения? Такими темпами Вадим скоро пожалеет, что не перетерпел тишину. Но сейчас начатый разговор необходимо было поддерживать. Отчасти. Просто она очень влюблена в Андрея, поэтому привыкла с его семьей вести себя не так напыщенно. Он не стал бы терпеть ее высокомерие. Ишь как! задумчиво восхитилась Яна. Любовь делает Лизу лучше? Лучше! Нет, любовь делает Лизу более удобной в обращении. Теперь с ней легче общаться всем подряд, она уже не выпускает клыки и когти каждый раз, когда ей захочется. Она подстраивается под Андрея и даже сама об этом не задумывается. Любовь делает Лизу глупой, дрессированной обезьянкой. Зато счастливее. Возможно. С этим Вадим спорить не мог, потому что лучшая подруга и правда в последнее время чаще улыбалась. «Яна теперь в тишине оставаться не собиралась. А ты влюблялся когда-нибудь?» «Этого вопроса при заданном направлении разговора стоило ждать», — Вадим ответил коротко. «Мне было некогда». Пальцы Яны на его локте сжались сильнее. «Да брось ты, железный человек, на все остальное у тебя время находилось. Поверь, одна постоянная девушка отнимает времени ничуть не меньше, чем сотни переменных. Разве не так?» Вадим рассмеялся тихо. «Не так. Сотни переменных проходит мимо, а одна постоянно отвлекает твои мысли от дела. Посмотрите только, какой деловой!» Она остановила его, чтобы попытаться заглянуть в лицо. Вокруг темнел небольшой пустырь, и последние дома частного сектора теперь остались позади, а до первых пятиэтажек еще топать и топать. Эта мнимая изолированность создавала ощущение дребезжащего уединения, словно не за двести метров, а за миллиард километров ни одной живой души нет. «Я тебе говорил про свою мать». Возможно, поддавшись этому тягучему уединению, он и решил отвечать искренне. А отец много пил. «Я очень рано понял, что или буду вкалывать, как проклятый, или через пару лет начну составлять ему компанию за грязным столом. И тогда я отодвинул все, что помешало бы мне. Друзей, девушек, развлечения. Только учеба, олимпиады и поиски путей попасть в элитную гимназию. Это было начало, но, как видишь, я все сделал правильно». Яна кивнула. «Но ведь друзья потом у тебя появились. Кирилл и Лиза, разве вы не с гимназией дружите?» Вадим усмехнулся, задумчиво глядя в сторону. Они не оставили мне выбора и всегда с уважением относились к моему пути. Не пытались переделать, не осуждали, а просто были рядом. Какая девушка потянула бы такую миссию? Яна приняла этот аргумент, потому что сразу продолжила его мысль. Хорошо, но ведь теперь ты можешь себе позволить остановиться. Я имею в виду, что ты достиг прочного положения и уже совсем не обязательно придерживаться тех же темпов? — Не знаю. Это не так уж и просто остановиться, когда много лет подряд ты себе запрещал останавливаться. — Вот именно. Ты продолжаешь тянуть по инерции. Не фертить и не развалится, если ты не будешь лично проверять каждый рекламный буклет или присутствовать на всех без исключения встречах с поставщиками. Ты создал идеальную работающую систему, так позволь ей уже работать самостоятельно. Не контролируя любую мелочь. Вадим смеялся. То ли от того, что студентка вздумала его поучать, то ли от ощущения простоты такого выхода, но в ответ сказал лишь «Хорошо, я попробую, только отстань». Он попытался продолжить путь, но Яна не позволила сделать ему и шага, ухватив теперь за плечи нет нет все не так просто для этого надо научиться себя отпускать отпускать ему и правда стало интересно ну да отпускать творить глупости тупить позориться не оценивать каждый шаг не обращать внимания на взгляды окружающих и ты безусловно знаешь как это сделать обреченно резюмировал вадим понятия не имею бодро отозвалась яна Но некоторому сумасшествию научить вполне могу. Вадим просто молча ждал, какой еще бред придет в голову такого, на первый взгляд, безобидного существа. Я вот что вспомнила в фильмах видела людям, если надо избавиться от внутренней тяжести, иногда помогает просто поорать во всю глотку, ни о чем, в никуда. Тут, конечно, нет утеса над бескрайним морем или хотя бы обрыва над лесом но сойдет для сельской местности. Да уж, с бредом он угадал на сто процентов. То есть я должен поорать, и все сразу станет легко и правильно, так? И это только для начала, остудила она его энтузиазм, который не сильно-то и разгорелся. Давай, давай, приготовься, будешь орать. А... Издевательски промычал он ей в лицо. Но торпеду с траекторией насмешками не сбить. А теперь в сторону и погромче. а послушно и чуть громче крикнул Вадим. а а а Если кто-нибудь сюда прибежит, на мой зов?» «Не прибежит», — уверенно заявила Яна. «Давай тогда что-нибудь членораздельное кричать, а то ты действительно больше раненого мамонта напоминаешь». «Так, громко изо всех сил кричи. Я дурак!» «Сама дура!» — крикнул Вадим. «Молодец! Но надо еще громче. Продолжаем. Я мерзкий циничный ублюдок!» «И совсем я даже не мерзкий!» Яна тоже начала кричать, чтобы и он, поддавшись положительному примеру, перестал себя сдерживать. «Я разрушаю чужие жизни и даже не оглядываюсь!» «А с чего вдруг мне оглядываться на чужие жизни?» Теперь они кричали громко в разные стороны. «Чтобы быть человеком!» — орала Яна. «Обойдусь!» — отвечал Вадим. «Ты просто не пробовал!» «Зато у меня есть человеческий детеныш!» «Точно! Нам пора навестить твоего сына!» Лиза говорит, что он сильно на тебя похож. «Ты просто хочешь посмотреть на мою копию, которая еще не успела испортиться!» Каждая следующая фраза звучала все громче. «Я хочу увидеть, как твоя копия мочится в памперс и пускает пузыри!» «Уговорила! Я тоже хочу на это посмотреть!» Яна не выдержала и расхохоталась. Вадим тоже рассмеялся. «Ну что, хоть немного полегчало?» отдышавшись уже спокойным голосом спросила девушка ни черта подобного весело отозвался вадим пойдем уже отсюда а то если народ прибежит то мне придется показать на тебя пальцем пойдем сейчас но вопреки своим словам яна снова взяла его за плечи слушай да перестань ты оценивать себя со стороны бесконечно веселье исчезло под натиском этого момента и полученного настроения Вадим притянул ее к себе и поцеловал. Поддался порыву, который она сама же и спровоцировала. И в голове не осталось ни единой мысли, только желание, чтобы она ответила. Раз уж хотела, чтобы он слетел с катушек, так это то самое и есть. Почему же она не хочет слетать с катушек вместе с ним? Яна замерла буквально на несколько секунд, а потом отпихнула его с такой силой, что и сама отшатнулась назад. В темноте запнулась обо что-то и упала. «Ты что себе позволяешь, придурок?» Злобно процедила она, но тут же застонала. Вадим присел перед ней на корточки. Как она на таких каблуках вообще добралась сюда невредимой? А ведь сам он даже не обратил внимания на ее обувь. Хотя, возможно, где-то подсознательно и отметил, что она будто стала выше но отвлекся на что то другое я ногу подвернула хныкнула яна этого еще не хватало вряд ли на этот пустырь можно вызвать такси вадим соображал что делать а усиливающееся натье его начало раздражать он резко поднялся на ноги ладно сиди здесь я вернусь за машиной тут можно вокруг объехать нет Она даже ныть перестала, чтобы возроптать. «Ты меня тут одну хочешь бросить? В темноте?» «Ну да». Магия момента осталась в прошлом, и теперь Вадим только удивлялся, что это вообще на него нашло. Эта наглая пиглица не вызывала никакой нежности. «Или звони отцу, пусть приезжает и забирает тебя». «Ты спятил?» Она снова попыталась подняться, но тут же рухнула обратно. Вадим решил, что продолжать спорить глупо, поэтому просто развернулся и пошел в ту сторону, откуда они явились. Вадим! Сначала грозно, а потом все более и более жалобно звала она вслед. Вадим! Пожалуйста, Вадим! Через несколько шагов он замер, дал себе пару секунд, чтобы вдоволь поскрипеть зубами и вернулся. Она прекратила мольбы и потянула к нему руки, как к какому-то благодетелю. Яна не выглядела тяжелой, но даже если идти вперед и там поймать такси, то путь не слишком близкий, назад возвращаться еще дальше. Он тяжело вздохнул, помог ей подняться, а потом повернулся, чтобы она смогла залезть к нему на спину. Вадим приближался к огням, опасаясь, как бы самому не споткнуться, а Яна тихо сопела ему в шею. Похоже, на этом ее рвение к общению окончательно иссякло. Связался же он с этой дурой набитой, которой на таких шпильках вздумалась прогуляться. Через пятнадцать тяжелых минут они добрались до освещенной улицы, где Вадим сбросил надоевшую ношу на землю и позвонил в службу такси. Колечная же стояла рядом и подозрительно улыбалась. «Как твоя нога?» — поинтересовался Вадим без любопытства. «Прекрасно. А что с ней?» Она заливисто рассмеялась и принялась изображать тот же самый танец, который сегодня уже изображала после своего футбольного гола. Вадима от неожиданного понимания даже закачала. «Обманула? Зачем?» «А когда еще получится прокатиться на самом Константинове, а? Я, конечно, лучше б на ручках поехала, но и так неплохо получилось. Ну же, улыбнись, не будь таким смурным!» ненавижу. Чекани каждый слог, признался Вадим. В следующий раз только пенками. Следующий раз еще свидание. Ура, ура! Она даже смеяться прекратила, чтобы показать ему язык. Когда такси притормозило возле ее дома, он практически вытолкнул Яну из машины, но она отважилась прощально помахать ему рукой. Настроение у них явно было окрашено в разные цвета. Вадим уже после душа налил себе немного коньяка и уселся в кресло, чтобы сделать вывод о последнем дне. Украденная собака, Яна, Ксюшины братья, снова Яна, жуткая прогулка в темноте и опять Яна, уже отчетливо ассоциирующаяся с неприятностями, гадостными баллонками и еще более гадостными сувенирчиками. Вадим начал смеяться нервно и тихо, а потом все легче и громче, как будто и правда сегодняшние крики на пустыре размыли в нем какую-то границу.